Глава тридцать Зимние месяцы промчались стремительно. Николь привели в восторг два письма от Лизы. Кухарка зажила новой жизнью, чему Николь была безмерно рада. Но с приближением февраля все больше переживала за Марка. Последний раз они виделись вскоре после ее освобождения из тюрьмы, но на последние два письма он не ответил, а значит уже уехал в Россию. Как-то днем Сильвия читала о родах, а Николь вязала одеяльца для малыша но то и дело упускала петлю. Марк был прав, она совершенно не умела рукодельничать. Николь постоянно о нем думала, где он и что делает. Она размышляла о будущем, стараясь предугадать, будут ли запасы шелка в деревнях вокруг Сайгона. Если у Марка получится перевезти их туда после войны, возможно, она найдет себе занятие. Николь не бывала на юге, но отец рассказывал, что этот город гудит как улей, не то что ханой с его размеренной жизнью, Ходили слухи, что в Сайгоне, в отличие от Ханоя, опиумом торговали на каждом углу, особенно в районе Шолон. В городе властвовала коррупция, но многие бежали именно туда. Николь подняла голову и посмотрела на Сильвию. «А если с Марком что-то случится?» «Он может о себе позаботиться». «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца». Сильвия отложила книгу в сторону. «Мы обе выросли без матери, и я, конечно, это понимаю. Ты не единственная, кто почувствовал себя не похожей на других. У подруг были мамы, а моя умерла. От меня отвернулись. Ты хотя бы провела с ней пять лет. А ты не знала ее и не ощутила потери так, как я, словно душу пронзили насквозь, оставив там огромную дыру». Повисла долгая тишина. Николь задумалась, как тяжело было пятилетней девочке потерять любимую маму. Одно это могло полностью изменить жизнь ребенка, пошатнув уверенность в себе. «Понимаю», — хрипло проговорила она. «Мне тоже казалось, что в душе пустота». Сильвия подошла к ней, опустилась на колени и взяла за руку. «Но зато мы есть друг у друга». Николь кивнула, и Сильвия вновь выпрямилась. Но девушку беспокоило кое-что еще. «Сильвия, а что с моим магазином?» Сейчас люди бедствуют. Пока там Улан, но мы еле сводим концы с концами. Однако есть и другие дела. Я просто уверена, что мы сможем выкупить акции, если постараемся. Николь не испытывала такой уверенности. Помни, что говорил Марк в письме о ликвидации наших акций? Сильвия презрительно усмехнулась. Николь, не станешь же ты верить всему, что он говорит? Нам нужно держать Марку. А когда мы выиграем эту войну, нам понадобятся все ресурсы. Сильвия терла ладони, расхаживая по комнате, и бормоча что-то себе под нос. Взгляд метался по сторонам. Наконец она проговорила тихим голосом. «Нам нужно быть осторожнее, чтобы нас не подслушали». «Кто?» Николь нахмурилась. Казалось, Сильвия ее не слышит, продолжая разговаривать сама с собой. «Все будет хорошо, да, совершенно точно все хорошо, как и раньше, совсем как раньше». Она повернулась к Николь, будто вспомнила о ее присутствии. Мы останемся здесь. Не волнуйся, все под контролем, не о чем беспокоиться. Когда ребенок родится, вот мы заживем. Лучше бы ему поторопиться. Ты не можешь заставить его родиться по твоему велению? Конечно, природа сделает все сама. Сильвия, похоже, ты нервничаешь. Что случилось? Ничего. Сестра тяжело вздохнула. Просто нашла старый рецепт Лизы для твоего любимого лимонного пирога. Попробуем приготовить. Думаю, после рождения ребёнка нам нужно сразу уехать во Францию. Многие французы и вьетнамцы уже перебрались в Сайгон. Трусы! В любом случае правительство запретило передвижение. Думаешь, это кого-то остановит? Сильвия пожала плечами. Так, ты ведь очень любишь тот пирог? Николь вдруг согнулась пополам от боли. Ты в порядке? Выглядишь странно? Я чувствую себя странно. Ахнула Николь. Спазм прошел, и они направились на кухню. Николь придерживалась рукой за стену, чтобы не потерять равновесие. «Ступеньки такие коварные», — сказала она. «Раньше ты носилась по лестнице вверх и вниз». Тогда я не была беременной. На кухне по-прежнему царила чистота, но изменилась сама атмосфера. Больше не было шума и суеты, восхитительных ароматов. Включенного на полную громкость радио и подпевающей Лизы. Николь вздохнула и открыла дверь в теплицу, вбирая в легкий запах сырой земли и деревьев. Стоял чудесный февральский день, довольно прохладный. Николь с нежностью подумала об Ивете и субботнем утре, когда девочка привозила вкусную выпечку, а за ней по пятам следовал ее песик-трофей. Многое осталось позади, но Николь верила, что ее ребенок станет глотком свежего воздуха, надеждой на будущее. Из ящика стола Сильвия достала старую книгу рецептов и открыла ее. «Здесь все написано от руки. Я отметила нужный рецепт закладкой. Но какие же тут ошибки?» Образованной Лиза никогда не была. «Вот, нам понадобятся яйца и мука. И лимоны. А можешь принести из кладовой сахар?» Николь нашла там открытый мешок сахара. Его следовало хранить в канистрах без воздуха, чтобы муравьи не устроили там колонию. Николь заглянула внутрь проверить, не успели ли насекомые туда пробраться, но новый спазм заставил ее ахнуть от боли, и она случайно высыпала сахар на себя. «Похоже, малыш на подходе». «Ты уверена?» Сильвия оторвалась от книги и подняла голову. «Нет, конечно», — Николь ощерилась. «Со мной это в первый раз». «Схожу за акушеркой, меня не будет полчаса. Пусть она тебя посмотрит». Сильвия закрыла книгу. «Испечем пирог другой раз». «А что, если я начну рожать без тебя? Ты не можешь ей позвонить?» «Лени отключили. Снова?» Сильвия кивнула. «Во всем районе». «Останься со мной», — всхлипнула Николь. «Посмотри только на меня. Вот-вот рожу ребенка и сижу вся в сахаре». «Я к таким вещам не привыкла», — усмехнулась Сильвия. Не нужно вниз в ванную, чтобы смыть сахар». «Отлично, я помогу тебе и пойду». «Прошу, не бросай меня». Николь протянула к сестре руку. «Прекрати, Николь, успокойся. Женщины рожают постоянно, разве не так? С тобой все будет в порядке». «На моем месте ты бы так не говорила. Вспомни, что случилось с мамой». «Но я ведь не на твоем месте, так ведь?» Сильвия сердито глянула на Николь. «Я не знаю, что делать», — застонала Николь. «Положись на инстинкты». Пока они поднимались по лестнице, Николь обдумывала слова сестры. Возможно, она права, и у них остались лишь инстинкты. Она смыла сахар, потом прошла в гостиную, где Сильвия разложила на диване подушки. «Вот так тебе будет удобно?» Николь кивнула и села. Живот скрутила сильнейшая боль. «Я не смогу пережить это без Марка. Ты должна остаться, прошу». Наконец Сильвия согласилась остаться, и боль немного угасла. Ложная тревога, подумала Николь. «Было ли для этого какое-то название?» Они обе читали ту книгу про роды, но информация там устарела. А о многом говорила с помощью странных эвфемизмов. Николь с трудом поднялась, Сильвия помогла ей пройтись по комнате. «Может, это была и ложная тревога, но не сходить ли мне за акушеркой?» — спросила Сильвия. Николь хотелось плакать от бессилия. Все казалось нереальным. А что, если та женщина придет слишком поздно? Что, если с ребенком что-то случится? «Я правда не хочу оставаться одна», — запаниковала она. «Хорошо», — Сильвия кивнула. «Мы пройдем через все вместе». Николь улыбнулась сквозь слезы. Ей повезло, что Сильвия осталась, потому что через несколько минут отошли воды, а живот пронзила совершенно новая боль. От неожиданности Николь охватила себя руками. Больше никакой ложной тревоги. Теперь она знала наверняка, что роды начались. Девушка старалась мысленно приободрить себя, прогоняя мысли о том, что случилось с ее матерью. Сильвия была права женщины делают это постоянно порой даже в полях она же окрепла так ведь и обязательно справится в спину снова прострелила боль и николь вскрикнула давай ка я отведу тебя в постель не могу николь покачала головой диван подойдет я принесу полотенце пока сестры не было николь сосредоточилась на дыхании чтобы как то справиться с болью но с каждым спазмом казалось что у нее выдергивают внутренности «Почему же никто не сказал, что будет так больно?» Она зажмурилась и досчитала до десяти. Повторила, надеясь, что тем самым отличется от боли. Николь убеждала себя, что справится без Марка, конечно, она могла это сделать. Но как же ей хотелось, чтобы он сейчас оказался в соседней комнате, и она могла его позвать, когда ребенок появится на свет. Николь утешала себя, представляя, как он держит ее за руку и гладит по спине, а его ободряющие слова звучали у нее в голове. Когда она вообразила, что Марк подхватывает ее на руки, внутри вспыхнуло новое чувство, от которого она ощутила себя как никогда живой и полной энергии, и громко вскрикнула. «Она, Николь Дюваль, вот-вот станет матерью!» Снова пришла Сильвия. «Ты выглядишь лучше. До этого ты была ужасно бледной?» «Думаю, все будет хорошо». Но боль нахлынула новой волной. Сильвия села рядом, держа сестру за руку не забывая правильно дышать, Николь. Присутствие Сильвии помогало. Через несколько минут Николь ужасно захотелось пить, но не успела она попросить, как сестра принесла ей стакан. «Ты будто знаешь, что мне нужно. Я не успеваю произнести вслух». Сильвия улыбнулась. Николь хотела сохранять мужество, но снова начались схватки. Ей показалось, что она опять тонет. Пульс участился, и она испугалась. «Не стоит сопротивляться», — сказала Сильвия. «Отдайся боли! позволь этой волне пройти!» Николь казалось, что ее загнали в ловушку, и выхода нет. В следующие несколько минут она выла от боли. Потом наступила передышка, и Николь словно взглянул на себя со стороны, выйдя за пределы своего тела. «Ты справишься», — сказала Сильвия. «Однажды это станет лишь воспоминанием. Не сдавайся!» Николь ощутила, как давит на таз головка ребенка. «Мне нужно тужиться!» Тогда тушься, тело само тебе подскажет. Николь застонала, но ее приободрило сочувствие и понимание со стороны Сильвия, сменившее тревогу. Сестра здесь вместе с ней, а судя по покрасневшему лицу Сильвия, они и впрямь проживали это вместе. Боль не отпускала. Николь уставала с каждой новой потугой, но в перерывах Сильвия заставляла ее дышать. В одной из таких затише Николь провалилась в забытье. Она мечтала увидеть луну, звезды. Ощутить под ногами почву. Хотелось спеть вместе с Лизой или отрезать шелк. Что угодно. Что угодно, только не это. Она ощутила нестерпимое сжение, словно ее рвали на части. «О, Боже, он близко. Ребенок меня убьет. Думая, самое время часто дышать». Сильвия улыбнулась таким спокойствием, что это тронуло Николь. И что-то вновь в ней поменялось. Несмотря на боль и усталость, страх испарился. Сильвия была права. Рождение ребенка — это то, что дано женщине от природы. И это ее мгновение. Ее и малыша. Она не подведет своего ребенка. Спустя несколько минут младенец появился на свет. Со слезами на глазах Сильвия подняла на руки сероватого, измазанного кровью, извивающегося малыша. «Николь, это девочка! Чудесная маленькая девочка!» Ребенок громко закричал. Николь не выдержала и разрыдалась от усталости и облегчения. Сильвия похлопала ее по руке и передала платок. «Ну, будет тебе. Тут одна маленькая девочка ждет твоей заботы». Николь улыбнулся и смахнула слезы. «Я ведь справилась. Ты молодец. Я так тобой горжусь. Не помыть ее?» «Пока не надо. Хочу ощутить ее прикосновение». Сильвия обтерла ребенка и положила Николь на грудь. «С восторгом...» И непередаваемой радостью та взглянула на свою новорожденную дочь. Сказал бы ей кто, что все будет именно так. «Она настоящая?» — спросила Николь. Сильвия кивнула, переполненная эмоциями не меньше сестры. Ребенок порозовел. Волосы у девочки были светлыми, ладошки морщинистыми, с крохотными ноготками, а щечки невероятно нежными. Она открыла ярко-голубые глазки. Ничто не могло сравниться с этим мгновением. Николь не сомневалась, что будет помнить его всю жизнь. Она подняла взгляд на сестру. «Спасибо». «Я бы ни за что этого не пропустила». Сильвия сдерживала слезы. «Только посмотри на нее, я и подумать не могла, что она будет такой красавицей, а ты такой смелый». «Но я бы не справилась без тебя». «Справилась бы». Ребенок засопел носиком, и сестры разрыдались. Сильвия первой пришла в себя, смахивая влагу с глаз. «Я помогу приложить ее к груди». Малышка все еще сопела носом, но, наконец, ухватила сосок. «Она сама знает, что надо делать», — удивилась Николь. «Теперь, когда в нашей небольшой семье пополнение», — сказала Сильвия, «я попробую связаться с Марком». Сильвия ушла, а весь окружающий мир померк для Николь. Она смотрела на сморщенное личико дочери, охваченное сильнейшим потоком эмоций. Николь вымоталась, но эта крошка была такой крепкой, пережив заключение матери и отсутствие отца. Николь поцеловала дочку безупречные щечки. Чуть позже вышел послед. Николь радовалась, что Сильвия оказалась рядом в самый ответственный момент. Еще никогда сестры не были так близки. Ей хотелось придумать имя ребенку вместе с Марком, но она знала, что, возможно, он приедет не скоро. Через некоторое время пришла Сильвия и попросила подержать на руках малышку. «Она такая милая!» Сестра улыбнулась, глядя на Кроху. «Я так горжусь вами обеими. Ты уже придумала имя для нашего ангелочка?» «Селеста». «Какое красивое имя! Селеста Дюваль. Разве не чудесно звучит?» «У тебя получилось связаться с Марком?» «Я отправила телеграмму в американское посольство в Сайгоне. Надеюсь, так удастся с ним связаться. Он ведь должен знать, что стал отцом, правда?» в последующие дни Николь отдала всю себя малышке. Груди набухли от молока, стали чувствительными. И вскоре она наладила кормление Селесты. Николь целовала носик дочки, пухленькие пальчики, теплый животик. От прикосновения ребенка к ее коже что-то внутри переворачивалось. Теперь ей было что терять, но она оказалась себе на удивление сильнее, увереннее. Когда малышка плакала, Николь ходила с ней по дому и, убаюкивая ребенка, успокаивалась сама. Заботясь о дочери, она наполнялась силой и отвагой. А возможность качать малышку на руках приводила новоиспечённую мать в восторг. Усталость быстро прошла, сменившись счастьем и новой энергией. Чтобы Селеста могла насладиться солнышком, коляска, которую Сильвия позаимствовала, стояла в зимнем саду. Через несколько дней после родов Николь уложила дочку под белое одеяльце и выкатила коляску через сад к боковым воротам. День стоял чудесный, над головой возвышался голубой купол неба. На деревьях щебетали птицы. Ветви стояли в цвету, и можно было с легкостью забыть, что идет война. Незнакомцы останавливались, чтобы взглянуть на малышку, и все подмечали ее великолепные голубые глаза и рыжеватые волосы. Николь выполняла материнские обязанности так, словно была создана для этой роли, испытывая невероятную гордость и любовь к своей дочери. Иногда я с трудом верила, что эта голубоглазая красавица родилась именно у нее. Но вскоре состояние мечтательности и эйфории прошло. Оторванное от единственного человека, который поддерживал ее, Николь испытывала невероятное одиночество. Без Лизы и отца их старый семейный дом стал слишком большим. Все постепенно изменилось. Новостей от Марка не приходило, и на душе стало тревожно. Если посольство не связалось с ним, то он, возможно, и не знал, что у него родился ребенок. Николь понимала, что ее дочь появилась на свет в очень нестабильное время, и опасалась тяжелых дней, которые ждали впереди. Девушка села на диван, прикрыла глаза и представила, как кладет голову Марку на плечо, пока он гладит ее по волосам. Николь вообразила, что он широкой улыбкой на лице нежно качает на руках дочку. И так хотелось, чтобы их семья воссоединилась, и на долю секунды она поверила, будто он и правда здесь. Когда Николь открыла глаза, ей стало до смерти тоскливо. Сердце защемило от любви к двум людям, которые значили для нее все. В момент затишья она подумала о том, как сильно ненавидит войну и абсолютную беспомощность, сопутствующую ей. Разве можно стереть за секунду тех, кого ты любил больше всего на свете? Людей, в чьих жилах бежала горячая кровь, которые дышали, смеялись, любили, которые не заслуживали такой смерти? Казалось невозможным, что она никогда не увидит Марка. Эта мысль вдруг встряхнула ее, Николь подняла голову и увидела застывшую в дверном проеме Сильвию. На лице ее ничего не отражалось.